«Серьезные последствия, продолжал он после небольшой паузы. Но, конечно, серьезные последствия обязательно. из за чего же иначе работать? Как не из-за серьезных последствий в кои-то веки в наши руки попала возможность добиться серьезных последствий, а вы намерены отступать? Это было бы бесчестно, позвольте вам сказать. Да, бесчестно.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 Несмотря на то, что она совсем разрушена, поднялась теперь в цене до 90 фунтов за акр, а что касается славы, так ее более чем достаточно. Бог с ней совсем. Не всегда, впрочем, Бенсингтон так думал. Работая в лаборатории, этот маленький человечек в очках и стоптанных туфлях по временам вновь начинал мечтать о серьезных последствиях своего открытия, о новом мире, о гигантском человечестве, которое станет новой силой во вселенной, о результатах вмешательства этой силы во вселенские дела и прочее и прочее. Но все же такие мечтания кончались обыкновенно отступлением, еще большим упадком духа, более мучительными опасениями. Глава вторая. Тем временем во внешнем для Бенсингтона мире, создавшим его славу, появилась блестящая фигура.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 белокурыми волосами и ловкими энергичными движениями. Он всегда был во фраке, в черном галстуке, с толстой золотой цепочкой поперек жилета, украшенной большим количеством жетонов и подвесок. Особого покроя шляпа придавала ему еще более значительный вид.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 отвечал Уинклс. Способный молодой человек, очень способный, правда, реакционер, сбитый с толку, упрямый, но все же очень талантливый. Он, по-видимому, намерен добиться славы, борясь с нашим открытием. По крайней мере, принялся за это очень горячо. Вчера говорил о нашем предложении ввести пищу в начальные школы. Как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 Он ведь и в самом деле верит, знаете ли, что они дорастут до тридцати 37 футов, прибавил Уинклс с улыбкой. Да и Дорастут, если кормить Гераклиофорби аккуратно, сказал Бенсингтон. Но никто этого не предвидит, но я-то предвижу. Так как же вы, дорогой Уинклс,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 Да наконец будет ли это справедливо по отношению к их родителям и семьям? Как вам это нравится? Такого рода люди всегда очень заботятся о справедливости. Даже теперь, говорит, многие родители не в состоянии кормить и одевать своих детей. А что же будет тогда? Каково? Он, как видите, поймал меня на неосторожно сказанном слове. Но затем он начал вычислять, сколько будут стоить брюки для подростка, двадцати с лишним футов роста, по самой дешевой расценке, говорит, десять фунтов. Чудак этот каторгом. ужасно мелочен. Плательщики подати, говорит, должны с этим считаться, да наконец говорит: "Нужно же иметь в виду и родительскую власть". Вот это все тут, два столбца прибавил Уинклс, подавая Бенсингтону газету. Каждый отец, говорит, имеет право воспитывать своих детей в соответствующих его званию размерах. Пройдясь по комнате, Уинклс продолжал А потом каторгом перешел к вопросу о приспособлении школьных зданий и обстановке, о стоимости хотя бы одной только школьной мебели. И все это с цифрами. Ну и чего же говорит: мы добьемся, создадим пролетариат, состоящий из голодных гигантов? Вообще, говорит, если это дикое предложение относительно школ и не пройдет, то все таки Гераклиофорби вещество вредное. Один раз его попробовав, вы уже не в состоянии будете без него обойтись. Да. Это верно, вставил Бенсидктон. А тут еще, — говорит, с ним обращаются неосторожно и плодят гигантских животных, короче.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 ответил Уинкельс, пожав плечами. Они хотят добиться запрета производства или хотя бы свободной продажи гераклеофорбии. Я уже писал об этом, доказывал, что Катергом слишком преувеличивает значение нашей пищи, но это никого не убедило. Удивительно, как все восстают против нас. Вот и национальное общество трезвости образовало отдел умеренности по отношению к росту, Хм, — произнес Бенсингтон. Положим, надо было ожидать чего-нибудь подобного после всех этих происшествий, прибавил Уинкеллс, берясь за шляпу. Слишком уж необычны они были. Поколебавшись немного, он наконец ушел. Беншинтону было ясно, что у Уинколса есть какая-то очень нужная для него задняя мысль, которую он боится высказать, но раз при Редвуде эта мысль проскользнула в разговоре. "Ну что, как дела?" спросил Уинколс, входя и потирая руки. Да вот мы вдвоем готовим доклад королевскому обществу, королевскому обществу, сказал Уинклс, задумчиво направляясь к камину. «Хм. Но следует ли это делать? следует ли делать что? Опубликовывать ваше открытие. Как же иначе? Мы ведь не в средние века живем, — сказал Рэдвуд. Так-то оно так и косер говорит, что это необходимо сделать в интересах науки, в большинстве случаев, разумеется, но ведь это случаи исключительные. Мы обязаны изложить все подробно королевскому обществу, сказал Рэдвуд, и Уинкелс на этот раз не стал настаивать, но воспользовался первым же предлогом, чтобы возобновить разговор. Ваше открытие совершенно исключительное, сказал он.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 не лучше ли сконцентрировать производство герокляфорби в одних руках и назначить наблюдательный комитет из лиц достойных доверия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 В один прекрасный день он даже решился прямо спросить, как приготовляется Героклиофорбия. Мы обдумаем ваши слова, сказал Рэдвуд. Ну и что же, спросил Уинклс, видимо, обрадовавшись. Вы правы, Гераклеофорбия — такое вещество, которым легко злоупотреблять. Но какое же отношение имеет это к моему вопросу? спросил опешивший Уинклс. Прямое. Сухо ответил Редвуд. Два дня у Инкелс обдумывал этот ответ, а на третий явился к Редвуду и заявил, что не может кормить его сына порошками, состава которых не знает. Это было бы равносильно размахиванию ножом в темноте. Теперь в свою очередь задумался Редвуд. А слышали вы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 местные комитеты, чтобы влиять на избирателей и кандидатов. Этим биллем они хотят добиться запрещения изготовления и продажи герокляфорби без специального позволения. А кроме того, они требуют тюремного заключения для всякого, кто рискнет давать пищу для рекламы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 Да ведь это и есть во всяком открытии, возразил Редов. Ну как бы то ни было, публика беспокоится. Каторга не упустит случая напасть на нас, если выйдет еще какой-нибудь казус. По-моему, этого не должно быть. Уинклс прошелся по комнате, как бы желая опять поднять вопрос о тайне, но потом должно быть раздумал и ушел. Учёные молча глядели друг на друга, очевидно и без слов, понимая, в чем дело. "Будь что будет", сказал наконец Рэдвуд спокойно и решительно. "А я стану кормить моего Тедди нашей пищей из собственных рук". Глава 3.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 уж и теперь он наделал мне немало хлопот с моим мальчиком. Бенсингтон выразил сомнение в злонамеренности Уинколса. А вы заметили, с каким удовольствием он называет Героклиофорбию пищей для рекламы, возразил Рэдвуд. Мне не нравится это название, сказал Бенсингтон. А Уинколсу должно быть нравится. Не сам же он выдумал выдумал не сам, но считает вероятно вполне подходящим если эта бессмысленная невежественная смешная агитация не прекратится начал было бенсингтон я только знаю что мой мальчик не может обойтись без пищи прервал редвуд и что бы ни случилось Легкий шум заставил друзей заметить, что среди комнаты стоит Уинколс, по обыкновению, потирая руки. Вам бы следовало постучаться, сказал Бенсингтон с негодованием, глядя на золотую цепь с жетонами. Уинклс рассыпался в извинениях, а затем обратился к Рэдвуду: "Очень рад, что застаю вас здесь", сказал он. "Дело в том, «А читали вы насчет комиссии?" прервал Рэдвуд. "Как же, как же Ну что же вы об этом думаете? Прекрасная вещь, воскликнул Инклс. Прекратит все толки, вентилирует ваше дело, заставит замолчать каторгуна. Но я не за этим пришел, Радвуд. Дело в том, а мне эта комиссия совсем не нравится, прервал Бенсингтон. Уверяю вас, что все обстоит благополучно, воскликнул Уинкелс. Я, кажется, могу сказать, не нарушая доверия, что, хм, произнес Редвуд, глядя на Бенсинптона, что все устрою к лучшему. Во-первых, я докажу, что пища есть вещество вполне определенное, изученное и точно дозируемое, а во-вторых, берусь убедить комиссию, что Хайклибровская катастрофа повториться не может. По словам авторитетных лиц, от нас только этого и потребуют. Ну, конечно, я мог бы говорить с большим знанием дела, если бы, Но это в сторону. Я теперь пришёл по другому поводу. <клево> мне нужно посоветоваться с вами, Радвуд. Дело в том, видите ли, да. Я теперь нахожусь в затруднении, и вы могли бы мне помочь. Рэдвуд с тайной радостью взглянул на алюминиевые глаза Уинколса. Но дело очень-очень конфиденциальное. Бенсингтон вам не помешает, сказал Рэдвуд. Мне видите ли, недавно доверили лечение ребенка одной, одной очень высокопоставленной особы. Уинколс кашлянул. Что же дальше? Я должен сознаться, что обязан этим вашим порошкам и слухом об успехе лечения вашего ребенка. Не могу скрыть, что встретил большую оппозицию в окружающих, но с образованными людьми всегда можно мало-помалу сойтись. В деле ее высочества, то есть э, э, вот этой моей маленькой пациентки, инициатором была сама мать иначе я никогда бы Да ведь вы, кажется, сомневались в пригодности наших порошков, сказал Радвуд, забавляясь смущением Уинклса. О, это было мимолетное сомнение. Так значит, вы не откажетесь продолжать лечение вашего сына, разумеется, нет. По-моему, это был бы преднамеренным убийством. Разве мог бы я решиться на такой поступок? Так вы получите запас порошков, А я думал, что вы не напрасно думали. Я вам сам их сделаю. Очень, очень благодарен, сказал Уинкелс, уставившись на Рэдвуда с минутным разочарованием. А я думал, ну, простите, от души вас благодарю. По уходе Уинкелса Бенсингтон с улыбкой взглянул на Рэдвуда и сказал: «Ее высочество, Скажите, пожалуйста, на ее высочество. Это ведь должно быть принцесса — Надо думать. А что, редвуд сказал Бенсингтон помолчав? Как это ни странно, но ведь Уинклс должно быть ничего не понимает. То есть как ничего не понимает? Н не понимает ни смысла, ни значения нашего Открытие, если бы он понимал, то едва ли бы решился кормить нашей ещё членом семьи вот эту свою новую пациентку, продолжал Бенсингтон, понизив голос и поглядывая на дверь. Члена семьи все представители, которые всегда были, так сказать, ниже, ниже обыкновенного роста. Да, да и вообще ни в каком отношении ничем не отличались. А ведь он рискует создать августейшую персону выдающихся мэров. По-моему, это является в некотором роде оскорблением величества. — Клянусь Юпитером, воскликнул Редуц с необычайной горячностью. Этот человек ничего не понимает. Он и не способен ничего понять. А Когда он был студентом, ничего не понимал.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 Несмотря на постоянные с нами сношения, несмотря на то, что он видит и слышит, он совершенно не понимает, куда мы идем и каким результатом приведет наше открытие. Да ему это и не нужно. Он прирожденный рекламист, а потому для него Героклиофорбия является действительно только пищей для рекламы. Вот теперь его кто-то ввел в королевскую семью, и он нисколько не задумывается создать ради рекламы тридцатисемифутовую принцессу. Да что я говорю, не задумывается. Он просто не знает, не понимает, не предвидит этого. Большой скандал может выйти, сказал Бенсингтон. Да. Эток через годик или около того, когда они увидят, как она быстро растет. Если только раньше не замнут как-нибудь скандала, как его замнешь? Ну что-нибудь да сделают, У удалят ее куда-нибудь. Такие дела бывали. Радвот прыснул со смехом. Посадят в самую высокую башню Везердрейбургского замка, сказал он. И будут ломать потолки по мере ее роста.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 пищи и удовольствоваться теоретической разработкой вопроса. Желал бы я, чтобы вы провели с полчасика в нашей детской Бенсингтон, когда пища немножко запоздает, — сказал Редвуд с оттенком отчаяния в голосе. Вы бы тогда так не говорили. А кроме того, предостеречь у Инколса, попробуйте сами это сделать. Нет уж, разбросился в воду то плыви. — "Пожалуй, нам и придется плыть", сказал Бенсингтон, задумчиво глядя на кончики своих ботинок. "Да, придется, должно быть. И вашему сыну, и Коссоровским мальчикам. Он ведь всех их накормит. У Коссоров всегда так: или все, или ничего, а теперь вот еще поплывет, и ее высочество. И это еще только начало. Кто знает, чем все это кончится. У -у Удивительные вещи могут произойти. Я даже признаюсь вам, иногда думаю, что Аторгм-то, пожалуй, прав. Отчасти, по крайней мере, наше открытие действительно нарушит пропорциональность в природе, изменив размер одной только ее части, чтобы оно не изменило, — сказал Редов. А мой сын без пищи обходиться не может. В это время на лестнице послышались поспешные шаги, и почти тотчас же голова Косора просунулась в дверь. Ага! В чем дело? сказал он, входя в комнату, приятели рассказали ему о принцессе. Усложняющие обстоятельства. затруднительный вопрос. Как говорится в дипломатических нотах, воскликнул он. Пустяки. Ну и вырастет она, и наши дети вырастут, и все другие, которые будут есть пищу. Что же из этого? Чем плохо? В чем беда? Ученые попробовали объяснить ему, в чем она, и передали свое предложение прекратить опыты.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 Чем больше, тем лучше, а главное, пусть поскорее прокинет все человеческие расчеты. и непременно опрокинет. ясно как день. Хотели бы остановить, до да поздно. Это ваш удел опаздывать. И хорошо, что так, благодарить лучше судьбу, что вы пригодились для чего-нибудь. Но ведь борьба, сказал Бенсиннгтон. Какую усилия на все это потребуется. Я не знаю, верно ли вы оцениваете. А я знаю, что вам следовало бы быть каким-нибудь решаем или водорослью Бенсингомтом, из тех, что растут на подводных камнях обязательно. Обязательно у вас такие способности, а вы только и думаете о том, чтобы сидеть смирненько мирненько, да кушать сладенько. Разве мир создан для старых баб, которые бы его оплакивали? Ну да ладно. Теперь уж вам отступать нельзя. Воли неволей должны идти вперед. Мне кажется, нам следовало бы постепенно. Ничего не постепенно. Никакого постепенно, крикнул во все горло косор. — Никоим образом. Делайте все, что можете, и как можно скорей. Не тащитесь, а прыгайте. Вот так. Продируя кривые редвуда косерс сделал рукой широкий размах кверху и прибавил: "Вот так поступайте, редвуд. Понимаете? Вот так."